Глава пятнадцатая. Вечерело. Воздух становился прохладнее, с реки поднимался туман. Очень скоро он заволок улицу, и та потонула в белёсой пелене. Торопясь по пустынной темной тёмной дороге к колледжу, Марианна в какой-то момент обнаружила, что её кто-то преследует. За спиной неотступно звучали твёрдые, решительные, явно мужские шаги. Тяжёлые ботинки гулко ударяли по булыжной мостовой. Марианне казалось, что они близко. Однако, не оборачиваясь, на слух она не могла определить, насколько. Собравшись с духом, Марианна украдкой оглянулась, но из-за плотного тумана никого не увидела. Пройдя немного вперед, она свернула за угол. Через несколько секунд преследователь нагнал ее. Марианна вновь оглянулась и в этот раз заметила позади на небольшом расстоянии силуэт мужчины. Неизвестный держался в тени, подальше от фонарей. Сердце испуганно затрепетало. По другой стороне улицы шли под ручку парень и девушка, и Марианна поспешила туда. Она уже приблизилась к ним, когда влюблённые поднялись на крыльцо одного из домов и скрылись за дверью. Марианна продолжила двигаться вперёд, напряжённо прислушиваясь к звуку шагов. Снова кинула быстрый взгляд через плечо. Мужчина, одетый во всё тёмное, вслед за ней переходил дорогу. Повинуясь инстинкту, Марианна свернула влево, в закоулок, и, не оборачиваясь, побежала. Вскоре впереди показалась река, через которую был перекинут деревянный мост. Быстро перебравшись на другой берег, Марианна метнулась к воде. И здесь было ещё темнее. Вокруг ни одного фонаря. От реки веяло холодом. Влажный туман обволок Марианну, неприятно леденя кожу. Казалось, откуда-то пахнуло снегом. Бесшумно отогнув натягнув ветви дерева, Марианна зашла под его крону и спряталась в густой листве, прижавшись к оцеревшему гладкому стволу. Она стояла не шелохнувшись, стараясь унять колотящееся сердце, чтобы случайно не выдал его стук, и ждала, всматриваясь в темноту. Через несколько мгновений появился ее преследователь. Прошел по мосту, спустился на берег и пропал из виду. Снова послышался звук шагов. На этот раз более мягкий и тихий. Мужчина рыскал по траве в поисках Марианны. Он был совсем близко. И вдруг все смолкло. Воцарилась абсолютная тишина. Марианна затаила дыхание. «Где он?» «Все еще здесь?» Казалось, она выжидала целую вечность. «Ушел?» Похоже на то. Осторожно выбравшись из своего укрытия, Она попыталась понять, где находится. Рядом тускло блеснула вода, и Марианна сообразила, надо просто идти по течению реки, и та выведет ее к колледжу. Марианна зашагала по берегу. Дойдя до знакомого каменного моста, она вновь пересекла реку и остановилась перед массивными деревянными воротами в кирпичной стене. Это был черный ход в главное здание колледжа Святого Христофора. Схватившись за холодное латунное кольцо, Марианна дернула дверь, та не поддалась, заперта. Что предпринять? На мосту снова зазвучали шаги, те самые настойчивые, неотступные. Неизвестный вернулся. Марианна посмотрела по сторонам, однако ничего не увидела из-за окутавшего ее тумана, края которого терялись в ночном сумраке. Шаги неумолимо приближались. Она еще раз потянула дверь на себя, Тщетно. Ее охватила паника. «Кто вы?» — крикнула она в темноту. «Что вам нужно?» Нет ответа. Только звук шагов. Все ближе, ближе. Марианна приоткрыла рот, готовясь заорать. И вдруг совсем близко слева от нее раздался скрип. За кустами в стене отворилась незамеченная ею прежде крошечная деревянная дверца. В глаза ударил яркий свет. «С вами все в порядке, мисс?» Узнав голос Морриса, Марианна почувствовала невероятное облегчение. Консьерж отвёл фонарик в сторону, и она разглядела своего спасителя. Одетый в чёрное пальто и перчатки, он, пригнувшись, стоял в низком дверном проёме. «Всё в порядке?» — повторил вопрос Моррис. «Я как раз провожу обход. Разве вы не знаете, что ровно в десять ворота запираются?» Ох, совсем забыла. Да, всё хорошо». Моррис посветил фонариком на мост. Марианна беспокойно обернулась. Там никого не было. Она прислушалась. Тишина. Ни звука. Ушел. «Впустите меня, пожалуйста», — попросила она Морриса. «Конечно, вам сюда». Моррис жестом указал на калитку. «Я часто хожу здесь, чтобы срезать путь. Идите по галерее и попадете прямиком в мейн корт «Спасибо. Я вам очень признательна». Искренне поблагодарила его Марианна. «Не за что, мисс!» С легким поклоном Моррис посторонился, чтобы дать ей дорогу. Марианна нырнула в узкий темный проход. За ее спиной послышался глухой стук и скрежет замка. Моррис запирал дверцу. От старых кирпичных стен тянуло сыростью. Марианна на ходу размышляла над произошедшим. Неужели кто-то и правда преследовал ее? Или просто разыгралось воображение? Как бы то ни было, Марианна искренне радовалась, что, наконец, оказалась в безопасности. Кирпичная галерея сменилась обитым деревянными панелями коридором. Где-то рядом в этой части здания располагался студенческий буфет. Уже собираясь выйти в мейнкорт, Марианна на секунду обернулась и замерла. На тускло освещенных стенах висели картины. Ее внимание привлек портрет, занимавший почти всю стену. Этот человек показался ей знакомым. Марианна моргнула, сомневаясь, тот ли это, о ком она думает. Словно в трансе подошла ближе и застыла перед портретом, глядя в нарисованные глаза. Да, она не ошиблась. Альфред Теннисон. Обычно Теннисона изображают седовласым стариком с длинной бородой. Но с этого портрета на Марианну смотрел совсем молодой мужчина. Можно сказать, юноша. Тем не менее, поэт был хорошо узнаваем. Марианна отметила, что он невероятно привлекателен. От его красоты у неё перехватило дух. Волевой подбородок, чувственные губы и тёмные, очаровательно взлохмаченные волосы до плеч. Сначала он даже напомнил Марианне Фоску, но она быстро поменяла своё мнение. В конце концов, глаза у них совсем разные. У Фоски карие, а у Теннисона светло-голубые. Вероятно, Галлом умер лет за семь до того, как появился этот портрет. Значит, еще целое десятилетие отделяло Теннисона от завершения поэмы *In memoriam*. Долгие годы горя и страданий. Однако, к удивлению Марианы, на лице поэта не отражалось ни тени отчаяния. Оно не выражало ни печали, ни меланхолии. Вид у Теннисона был совершенно невозмутимый. От прекрасного юноши на портрете веяло холодным спокойствием. Почему? Марианна сощурилась и, наконец, поняла. Взгляд поэта устремлён поверх её головы. Похоже, Теннисон смотрел на что-то слева от себя. На что именно? Марианна отошла от картины с чувством неудовлетворённости. Теннисон разочаровал её, не оправдал её надежд, не подарил желанного утешения. Она не знала наверняка, что ожидала увидеть в его глазах. Смирение или наоборот? несгибаемую волю, но точно полное безразличие. Отогнав мысли о портрете, Марианна поспешила к себе в комнату. Там её ждал сюрприз. На полу под дверью лежал чёрный конверт. В нём оказался сложенный вдвое блокнотный листок, на котором каллиграфическим почерком с лёгким наклоном было написано. «Дорогая Марианна, надеюсь, у вас всё в порядке. Я хотел бы поговорить с вами». Не могли бы вы встретиться со мной завтра в десять утра возле входа в преподавательский сад? Искренне ваш Эдвард Фоско.